Город, которому Карп Иванович носил в душе скрытое патриотическое чувство, был невелик. В десять тысяч жителей эту цифру он узнал из лекции заезжего пропагандиста и почти не рос, хотя существовал на земле давным-давно, еще в древние века. Трудно вникнуть, если так, для сравнения, то считался даже старше Москвы и когда-то процветал, потому что лежал на великом торговом пути из Варяг в Греки, о чем указывается в школьном учебнике истории. Дочь специально подчеркнула для него отца эту строчку шариковой ручкой. Кто не верит, пусть откроет убедиться. Помнил татар и печенегов. Потом судьба круто повернулась к нему задом. Как город жил дальше, больше трех столетий, история об этом умалчивает. Однако и неграмотному ясно, что он совсем захерел. А то бы о нем хоть как-то да упомянули. Вокруг по всей земле зарождались и вырастали другие города, во много раз большие, не говоря уже о Москве, обскакавшие своих собратьев во всех отношениях. Но все-таки город выжил. Устоял перед прорвой времени и бед, дотянул вот до этого самого дня. Карп Иванович уже разменял шестой десяток и мог рассказать без всяких домыслов все, чем жил его город последние полвека, прихватить сюда десятка, полтора-два еще до своего рождения, то, что дошло до него из рассказов отца и матери, которых уж нет в живых, а также других очевидцев, и за достоверность чего готов отвечать головой. ну Что было тут до революции? На это много слов тратить не надо. Плохо было, лучше и не вспоминать. Настрадался народ от царя-батюшки. Хотя тот, может, и об их городишке и слыхом не слыхал. Сидел там на троне в своих белокаменных палатах. Что ему было до затерянного где-то среди лесов и болот? Это сейчас их повысушили. Крохотного городишка. Но вот порядки царские везде были одинаковые. До каждого уголка доходили, никому не давали житья. Была тогда тут всего одна фабричка, где дуги гнули, а заодно и свои спины, вокруг нее-то и обстраивался город. Да и ту потом, когда царя скинули, сожгли. Пусть, мол, вместе с ней сгорит и людское горюшко. А после уже и пожалели. Революция кончилась, надо было опять всем работать, но негде. Поругали, кого положено за недальновидность, да в пустой след назад не воротишь. Беритесь, мол, теперь восстанавливайте. А зачем ее восстанавливать? Не лучше ли построить новую, на другом месте, за городом? И на что те дуги? Кому они сейчас нужны? Вот не сегодня-завтра машины по земле покатят, выпрягай лошадей. Лошади навсегда отошли в прошлое. Если теперь и строить фабрику, то с размахом. Край лесной древесины хватает. В самый раз мебельную бы возвести. И возвели. Да еще какую. По тем временам гигант. Подтянули через лес железку И заработала эта фабрика на всю катушку. Стали люди мебелью обставляться, по-новому жить. С тех пор вот уж полвека, как один день проскочила, а мебельная фабрика стоит все на том же месте, все так же торчит над лесом ее черная труба. В войну сгорела начисто. После еще два раза горела от недосмотра, и столько же раз отстраивалась заново, модернизировалась. Выколачивало разрешение на постройку новых цехов. Раньше бывало, как загудит. Весь город знал, пора на смену, спеши, не опоздай. Потом гудки отменили. Теперь и так без гудка никто не опаздывает. Кто подальше живет на велосипедах, едет в мотоциклах, кто поближе идет пешком. Мебельную фабрику Карп Иванович любил с детских лет. Первый самой сильной любовью. И, как в жизни всегда бывает, первая любовь редко приносит счастье. Ей что-нибудь да помешает, встанет на пути. Карп Ивановичу закрыла на фабрику дорогу война. Великая отечественная. Он с 22-го года, и легко можно подсчитать, в 41-м ему шел 19 Призывной возраст. Его взяли на фронт с мебельной фабрики где работал учеником столяра. И это не самая худшая специальность, которую он выбрал. Половина мужского населения тогда ходила тут в столярах. Но кто знает где, когда и в чем повезет? Веет чаще всего как раз там, откуда не ждешь. Он был уверен, что его убьют в первом же бою. Однако провоевал без единого ранения все три года, И только на четвертом его царапнуло. И царапнуло что надо. В правое бедро чуть пониже того места, на котором сидят. Фугасным осколком, величиной с ноготь, разворотила дыру с кулак. Дыра, конечно, зажила, затянула, как на собаке. Провалялся точно бревно больше двух месяцев в военном госпитале. Но выбыл из строя, лишился ноги. Ну, не совсем. Нога-то осталась при нем, целая, не отрезали. Кости и мясо на ней спасли, а вот заставить ее работать не смогли. Что врачи не делали? Теперь она не сгибалась. Хоть ты ее отрежь. Не слушалась и все. Вот и таскал он уже четвертый десяток, как подставку, которая заваливала его на бок, ибо была теперь длиннее, и сначала немало помучился, пока научился ходить без палки пришлось искать другую работу сидячую а много ли их сидячих тогда после войны было в конторе сидеть считать громотёки маловато бумаги какие подписывать ему тоже никто не доверил бы вот он покумекал и выбрал самое что ни на есть сидячую должность сапожного мастера так только для самоуважения говорилось сапожный мастер а если прямо назвать, то это есть самая древняя и по сей день нужная всем профессия — сапожник. Он так понимает и своего мнения не меняет. После войны ему было неполно в 24 четыре, в пору жениться, на что ума много не надо. Да только из за него с такой ногой, думал он, ни одна девка не пойдет. Оказалось, и с кривой ногой мужики в то время были на расхват. И теперь может сказать, что лишь по молодости своей новой профессии стеснялся, боялся, что не освоит. А как на чербачок обитой кожей сел, день-два поковырялся, сразу понял, что он самый нужный всем человек. Это сейчас в стране обувных фабрик до черта, и то не успевают всех обувать. А в те годы все ходили разутые, кто в чем. — В магазин вот так без всяких не пойдешь, не купишь на выбор. Этих, мол, не хочу, тех тоже. Одни модные, другие уже не модные. На высоком каблуке, а подавай на платформе. Эти наши, а те импортные. Чего только нет. Сапоги, ботинки, туфли разных фасонов для обоего пола. Мужские, женские, зимние, осенние, модельные, простые. — А тогда что ты? Иди, купи в магазине. Подбирали обувь всю, где какая ни была, самую завалящую. Бывало, одни передки до да голенища оставались. А кто и новый кусок хрома принесет, попросит сапоги сточать. Колодку по ноге подберешь и давай мастерить. За день с чербачка не встанешь, еще вечер прихватишь. А когда домой работу возьмешь, до полуночи над чужой обувкой слепнешь если срочно надо. от время было. Работали без передыху. Не так, как теперь некоторые. Сколько и кому он одних только сапог пошил. Можно было бы 10 магазинов завалить. А уж какого ремонта дал, не сосчитать. Бытовой комбинат был тогда в двухэтажном доме купца Шкуратова, испустившего дух сразу после революции. Первый этаж был кирпичный, а второй — деревянный. Окна первого этажа наполовину сидели в земле и напоминали Карпу Ивановичу амбразуры немецких дзотов, которые ему выпадало подрывать на войне. А окна второго этажа уходили под крышу, раздавались вширь, завораживали заковыристыми резными наличниками. Там, на втором этаже, была пошивочная, а внизу, в полуподвале, Сапожная мастерская. Вход в пошивочную был с улицы, с парадного крыльца, украшенного таким же, как и окна, деревянным орнаментом. И туда нужно было подниматься по крутой дощатой лестнице вверх. Вход же в сапожную мастерскую надо было искать со двора, спускаться по кирпичным ступенькам вниз. Вот здесь-то Карп Иванович просидел на чурбачке, лучшие годы своей жизни. Точнее, 25 лет и 3 месяца. Пока в 1969 году не построили новый быткомбинат. Рядом со старым. Красивый, светлый, по типовому проекту. Из белого кирпича, одноэтажный. Всем теперь стало одинаково. Хватило места не только для Индпашива и сапожной мастерской, но также для парикмахерской и фотографии, разбросанных до этого по разным местам. Окна сапожной мастерской были такие же широкие и светлые, как у всех остальных служб быткомбината. Глядели прямо на улицу, через разбитый, перед ними аккуратный скверик. И если в окне старой мастерской над головой карп Ивановича мелькали только ноги прохожих, то теперь перед ним летом на цветочных клумбах, пестрели астры и гвоздики, свели даже георгины и пионы, пожертвованные из домашних резервов женским составом буткомбината, кустились сирень и акация, уже дотянулись до крыши молодые деревца. Ну а зимой под окнами лежали нетронутые свежие сугробы, копошились в голых ветках стайки воробьев, порхали синички, иногда даже залетали сюда снегири. Старые быткомбинат решили сломать, так как он портил теперь весь вид, зауживал улицу. «Продайте мне!» — попросил Ефим. «И правда. Почему бы не продать?» «У Ефима дом совсем разваливался. Лесу на новый или даже на ремонт старого попробуй сейчас выпиши, да и деньги какие нужны. А это почти за даром по дешевке». Здание списано, отжило свое. Но если его в хорошие руки отдать, по бревнышку разобрать, из каждой дощечки гвоздики вынуть, кирпичик кирпичику в стопочку сложить, аккуратненько все перевести, глядишь, еще какой дом будет. И продали. Выручили человека. И вот месяц проходит. Другой. Уже и лето кончается а он, Ефим, и ушами не пошевелит. Такой вот во всем. Не поторопится ни в мастерской, нигде. Но известный радикулит, сам спину не согнуть, не разогнуть не можешь. Найми людей, они тебе за деньги быстро сделают. Жадничаешь, на здоровье экономишь. Пока дождешься, когда радикулит отпустит, и дом сгниет. А он только хмурился, молчал и затянул с перевозкой на целый год. Ефим был на десять лет моложе. В войну еще пацаном бегал по улицам. Когда немцев прогнали, тут после них всякой-всячины оставалось. Патронов, снарядов. Вот такие, как он, Ефим, где какую штуку найдут, спрячутся куда-нибудь и ковыряются. Порох извлекают для самопалов. ифим вот так ковырялся. Все, патроны до снаряда разряжал. Пока не доразряжался, как рвануло, только чудом уцелел. Как ему еще руки не оторвало. Правда, два пальца на правой руке все же отхватило. На всю улицу кричал и лицо изуродовало. Все в синих точках. Так в него порохом и изжахнуло, въелось на всю жизнь в кожу. Отец его, Степан Акимыч, тоже был сапожником, еще старой закалки. Уж что мастер своего дела, то мастер. Любую обувь он тебе с закрытыми глазами. У него-то, у отца Ефима, у его родителя, он, Карп Иванович, учился сапожному делу. Перенимал всю мудрость этого ремесла и, может сказать, не хвастаясь. Быстро все перехватил, постиг, что к чему, а кое в чем даже переплюнул своего учителя, как и положено, чтоб застоя не было. И то в толк взять молодость. Молодость, она на все способна. Главное — хотение. А если к хотению да приложить уменье, куда до них старикам? К тому же Степан Акимыч уж подбирал свои годы подчистую, Да партизанщина подкосила последнее здоровье отняла. еще годков с спиок после войны посидел напротив него в полуподвале и загнулся, отправился на горку городское кладбище на песчаном холме в сосновом бору. Неизвестно куда бы Ефим пошел трудиться, если бы ему не оторвало пальцы. закончил пять классов, дальше никуда не двинулся, отказался от школы, мол перерос. Война пришлась ему как раз на школьные годы. Мол, хватит ему среди малолетков за парточкой сидеть, голову пониже прятать, на свой хлеб пора. Еще с год, наверное, прогулял и школу бросил. И работу подыскивать не торопился, слонялся по улицам. Наметил было на мебельную фабрику, в вахтеры, как, дескать, инвалид. Но там ему сказали, что с такой мордой на нем пахать можно. А тут умер отец, освободил место. И Ефим занял напротив него Карпа Ивановича Чурбачок отца по наследству. Так что Ефим, можно сказать, потомственный сапожник, рабочая династия. на вот не вышел в отца. Прилежание особого в нем как не было с первого дня, так и не обнаружилось до сих пор. Копался, как курица в навозе, не подгонишь его где надо и где не надо, выставлял на показ изуродованную руку. Следом за отцом похоронил мать, женился. Нажил уже троих детей, а сноровки в работе не прибавилось. Так вот и с этим домом. Уж не рады были, что ему и продали. Он, Карп Иванович, и на работу шел. Возле старого быткомбината останавливался и с работы мимо пройти не мог цеплялся за его углы, вытаскивал на тротуар негнущуюся ногу, заглядывал через зияющие без рамы окна в полутёмный подвал с сырым и с шарканным кирпичным полом. Неужели он и вправду просидел тут целую четверть века, уткнувшись в обувку, подставляя выленившую макушку под падающие через верхнюю часть окна пучок света, где весь день мелькали близко от стекла чьи-нибудь ноги, Просто не верится. Он впрягся на целый месяц. Помог Ефиму разобрать деревянную часть дома до кирпичных стен, которые простояли потом еще с год, такими оказались крепкими. Хоть подкладывай под них толк. Не взадрать ни одного кирпича никаким ломом. Если и отваливались, то целыми глыбами по тем трещинам, которые пошли сами по стенам под натиском времени. Так спекшиеся глыбы Ефима перевез домой, остатки сравнял бульдозером с землей. Теперь новый быткомбинат был открыт для улицы со всех сторон, и Карп Иванович, идя на работу, нет-нет, да остановится, полюбуется им. Вообще-то, с постройкой нового быткомбината в городе порядком подзатянули. Построили его, считай, в последнюю очередь, хотя поговаривали о нем еще лет десять назад. Уже тогда якобы был составлен проект, где-то там, в самой области. Значит, все же люди там не просто так сидели. Думали? И не только о быткомбинате. А как после выяснилось, проект был давно готов на весь город где что построить, где что снести, подпрямить Хотя что у них тут можно было убрать, спрямить? Почти все дома частные. Строились из века в век, как приходилось на ту пору, подсказывала смекалка застройщиков. Улицы сложились, и неплохо. Раньше тоже думали, знали в этом деле толк. Во-первых, место. Знать бы сейчас... Кто забил тот первый кол, он бы, не торгуясь, поставил бы ему за свой счет памятник в самом центре, на площади, как основателю города. Но худой конец сделал бы его почетным гражданином, занес бы в памятную книгу или как-нибудь еще увековечил бы его имя. Он, конечно, понимает, что тот человек, который первым ступил ногой на эту землю, выбирая место для своего жилища, Меньше всего думал о нем Карпе Ивановиче, о тех, кто будет жить после, спустя столетия. Но у него был намётанный глаз. Уже сидела в его коробочке зрелое представление не только о практической пользе, но и о красоте. Взойдя на холм, где теперь кладбище, он сначала, наверное, задохнулся от восторга, увидев перед собой потонувшие в сине дымке, никем не тронутые леса, то пропадавшую среди них, то вновь сверкавшую на солнце не очень большую, но вполне пригодную для жизни речку. Приметил тут же луга, поляны. И уж потом прикинул, сколько здесь прячется зверя, птицы, какие гуляют косяки рыб, хватит ли на пропитание, где он поставит свою хижину, возделает поле, урожайная ли почва. Насчет почвы ему сразу стало ясно. Бедновато. Супись. А местами вовсе сплошной песок. Откуда этот песок нанесло? С чего он взялся? Разбираться было некогда. Он спешил. Надо было быстро и точно взвесить все за и против, чего больше плюсов или минусов. За ним шли другие, его сородичи. Могли настигнуть, опередить. Нужно спешить застолбить. Шут с ним с песком, неважно, откуда он взялся. Да и что он, тот первый поселенец, мог еще знать. Откуда какая берется почва? Такая тут и должна быть. Так Богу было угодно. Такую сотворил и отдал людям вечное пользование. Он, Карп Иванович, уж когда родился в двадцатом веке, и то понятия не имеет с чего этот песок пошел. Чернозем, понятно, и это он и без науки объяснить может, с навоза, с перегнившей травы, и чем больше ее уйдет в перегной, тем богаче земля, тем выше урожай. А вот про песок он и сейчас ничего путного сказать не может. Для него это тайна, загадка природы. Она не давала ему спать, особенно когда приходило лето, начинала бить по огороду засуха. Уж сколько навоза в песок не клади, каждый год по машине покупаешь. Топчешь в него, не жалея, и все как в прорву. Навоз перегниет, а песок остается. Все такой же белый, ничуть не чернеет, в чернозем не превращается, хоть ты что ему. И уж как такой огород не поливай, сколько воды не таскай на грядке. Если уж сушь пошла, жарой опалила, урожай тебе не спасти. Были огурцы, как огурцы, картошка на картошку похожа. Все повыгорит, жарится, напрасны все твои труды. В этом он уж за свою жизнь убедился, хотя ему был грех на усадьбу жаловаться. Отец его и прадед были людьми не глупыми, в чем в чем, а в земле разбирались знали, где кол забить, в какую землицу зерно бросить. Не промахнулись, пониже к речке место для избы выкрыли, с пологого бережка, по паскотине, с лужайкой рядом. Хоть и пришлось им попотеть, поковыряться в дерне, повоевать с травой. Ее-то сорные травы и сейчас хватает, не успеваешь выдергивать. Только опусти руки, она вмиг твой огород оккупирует. И все ж терпимо, как не жидковат плодородный слой под тем дернем оказался. Глубже на штык лопатой копнул, тут же тебе беленький песочек. У других и копать на глубину не надо, везде песок, сверху донизу. Кто повыше, к холму поселился. А уж сам холм так весь из песка. Откуда? Такую-то гору и намыло. Так вот... Первый житель ихнего городка этот минус, конечно, не мог сразу заметить. Земледелец из него был еще не ахти какой, сельским хозяйством в таком объеме, как сейчас, не занимался. До колхозов еще далековато было, на минеральные удобрения не рассчитывал. О широких артельных полях, о тракторах и комбайнах и на волосок у него дома не было. Без подъема сельского хозяйства мог обойтись. Лес да речка на первый случай прокормят, зверья разного... Грибов, ягод навалом, рыбы тоже. Вода кишмя кишит. Только не ленись. Гриби все себе прямо голыми руками. Не злоупотребляй только. Думай о потомках. Помни, они тоже люди. Им будет еще труднее. Природные богатства исчерпаемы. Не восстанавливаются. Придется долго и трудно искать другие виды энергии. Заботиться о пропитании. Кормить все большее число людей так будь же бережлив и экономен, способен предвидеть нужды грядущих поколений. Но пока он об этом не волновался, за себя был спокоен, на его жизнь хватит. Ничто всерьез в ближайшем обозримом будущем ему не угрожало. Он проживет, прокормится. Это он ухватил с первого взгляда. Его интересовало первоочередное — в каком месте развести костер — соорудить наскоро шалаш, не то гром грянет, и небо прольет на его непокрытую голову поток дождевой воды. Он может простудиться и умереть, не успев дать здесь росток жизни, не исполнив главного, для чего пришел в этот мир. Его наметанный глаз остановился на долине на самой низкой ее точке. Там. С севера его жилище будет защищать лес, с востока — песчаный холм, С юга и запада тоже лес и крутой берег реки. Он побежал вниз с холма к тому месту и одним ударом топора срубил в этом краю первое дерево. Отсек от него часть, затесал и вбил в землю. Может так, а может не так все было на самом деле. Но такие мысли в голове у Карпа иванчи вертелись, когда он смотрел на свой город с высоты холма. Хотя теперь с его ногой на этот холм не так-то просто взобраться. Сто потов с тебя сойдет, пока одолеешь крутой подъем. И он не был там, на горке, уже давно. С тех пор, как проводил в последний путь Степана акимовича, бросил на крышку гроба сухой ком земли. И тут тащился туда не на своих двоих, а стоял на машине возле кабинки, держась за борт, чтобы не завалиться на шатком дне кузова. Особенно, когда машину покачивало на ухабах, вместе с гробом и Степан Акимыч, казалось, оживал, тоже покачиваясь, сдвигаясь потихоньку при подъеме на холм к заднему борту.